«Теперь поняли, что нас ждет?» Зловещим тоном изрек Яган, как только шатун удалился. «Ох, чувствует мое сердце! Ждет нас мука мученическая!» «Это почему же?» — возразил я. «Не вижу ничего страшного. Суд для того и существует, чтобы во всем разобраться. Мы ведь перед болотниками ничем особенным не провинились. Они нас сами сюда притащили». «Да что ты понимаешь?» Яган в сердцах даже топнул ногой. Сам подумай, если человека и без всякого суда можно утопить, что с нами тогда на суде могут сделать? Суд не для того существует, чтобы разбираться, а для того, чтобы из тебя последние жилы вытянуть, чтобы всех сообщников выявить, все планы сокровенные вызнать все подробности разнюхать. У нас на вершине и то редкий суд без пыток бывает. А уж про изыбье дикое и говорить нечего. Для них это вроде как любимые развлечения. Целый день тебя судить будут. А как время придет приговор оглашать, тут даже палач не нужен. Куском мяса станешь. Без шкуры, без волос. Да, конечно. Наш суд куда справедливее, усмехнулся головастик. Здесь тебя дикари замучают, а там ученые люди... Выход у нас один. иган помахал ножом перед своим носом. Я перережу вам обоим горло, а потом вскрой себе вены. Вот и все. Нет, Тош, у тебя сноровки нет. Ты уж лучше это дело мне доверь. Можно прямо сейчас и начать. Перестаньте, вмешался я. Даже слышать такое противно. У нас еще три дня в запасе. Давайте подумаем вместе, как спастись. Подкоп не годится, корни занебника мешают, да и не справится нам без инструментов. Остается один путь — лабиринт. Без чужой помощи нам его не пройти, захлебнемся. Значит, надо искать союзника. Про один такой случай я, между прочим, слышал. И я поведал им собственную интерпретацию мифа о Тисее, Ариадне и Менотавре, старательно переначив сюжет на местный лад. Кисей стал у меня смельчаком-служивым, спустившимся с вершения в поисках своих друзей, похищенных злым болотником-каннибалом, а Ариадна — красивой и толстой болотницей, в глубине души уверовавшая в письмена и настоящий язык. Рассказ понравился моим слушателям и пробудил их фантазию, чего, собственно, я и добивался. «А что? Неплохо придумано!» Вот только где нам такую длинную веревку достать? А если достанем? Кто ее через лабиринт протянет? Хотя, надо подумать. Э, вот если бы у нас трава репьевка была... С репьевкой шутки плохи. Меня она однажды чуть не задушила. Быть такого не может. Она и ребенка не задушит. Я сильно пьяный был. С поминок шел. Зацепился за нее и волок, волок за собой. А потом споткнулся, упал и заснул. Проснулся, а у меня горло, как удавкой, перехлестнуто. Едва выпутался. Надо траву уже подсовшую брать, без семян. Тогда она уже такой силы не имеет. Эй, ягант толкнул меня в бок. Попроси завтра у шатуна, чтобы он принес репьевки. А сам ты почему не хочешь спросить? Мне он отказать может, а тебе нет. Я про репьевку мало что знаю. Даже в руках никогда не держал. И правильно, что не держал. Если руки свои жалеешь, никогда ее не трогай. Но я к ней давно привык. Там, где мы жили раньше, ей каждое жилище обсажено. Никакой вор через такую ограду не приберется. Наши старики из репьёвки боевые кнуты и плетут. Если хлестанёшь, кого хорошенько, голова долой. Ты главное попроси, а уж всё остальное моя забота. О траве репьёвки я действительно знал немного. На вид это безобидный кусок сухой жёсткой травы, похожий на моток колючей проволоки. В таком состоянии она пребывает большую часть года, оживая лишь в период размножения едва только в сосудах занебников начинается бурный ход соков тут уж надо смотреть в оба закрепившись в какой нибудь щели цепкими корнями репьевка отбрасывает далеко в сторону крепкий побег сплошь покрытый мелкими кривыми колючками побег этот старается зацепиться за любой движущийся предмет человека зверю ящерицу скрученная с спиралю трава разматывается потом на многие сотни метров и укореняется по всей длине. Если попавшее в путы животное невелико, репьевка опутает его целиком и душит, чтобы в дальнейшем использовать как дополнительный источник питания. Добравшись до живых соков занебника, трава сразу теряет свою агрессивность. Для взрослого человека она, в общем-то, не представляет опасности, но и и исколоть может. Бечи из нее действительно получается хоть куда. Пару раз я этого удовольствия отведал. Даже после удара средней силы остается долго не заживающая рана, похожая на след циркулярной пилы. Появившийся на следующий день шатун был еще мрачнее, чем обычно. Молча отдав головастику мешок с едой, он присел на корочке у стены. «Что-нибудь случилось?» – спросил я. «Да». Я уже не хозяин в своем доме. Вчера им стал мой двоюродный брат ардан Полголовы. «Скинули тебя, значит?» Участливо поинтересовался Яган. Великий Дока, по части интриг, закулисных сделок и дворцовых переворотов. «Нет, я сам отказался. Нельзя, чтобы весь дом страдал из-за меня одного». «Так в чем же твоя вина? Объясни». Я придвинулся поближе к шатуну. «Может, все это из-за нас?» «Вы здесь ни при чем. Успокойтесь. Прорицатели давно искали случая, чтобы поквитаться со мной. Я им всегда был хуже язвы. Да только пока на моей стороне была сила, побаивались. Думаете, для чего меня освободили? Для суда. Чтобы все мой позор видели». И чтоб другим не повадно было. А прорицатель это кто? Те старики, которые снимали с нас колодку. Это они умеют лечить, заговаривать, колдовать. Пусть бы и занимались своим делом. Они указывали всем, как жить. Сами не есть, не пить толком не могут. Зато третью часть добычи забирают. Пленников топить приказывают. А ведь их обменять можно или к работе приставить. Зачем мне указывать, когда в поход идти? Я всю свою жизнь на войне провел. Сам как-нибудь разберусь. Прорицатели. Шатун даже зубами заскрипел от ненависти. Таким я еще никогда не видел. Для любого суда нужен повод. В чем собираются обвинить тебя? Первая моя вина в том, что я пошел на вершень, не спросив совета у прорицателей. Вторая, что все мои воины погибли. Третья, что я сам остался жив. Он замолчал, уставившись в полпещеры. Что я мог поделать, когда враги со всех сторон набросились на меня? Нож намертво застрял в чьем-то черепе. А перегрызть вены на руках мне не позволили. И последняя моя вина в том, что я взял вас под свою защиту. Прорицатель считает вас лазучками. А коль я вам покровительствую, следовательно, я изменник. Но повторяю, эта вина не главная. Дело совсем не в вас. Ты уже уходишь? Да. Мне нельзя задерживаться. За мной стали следить. А завтра придешь? Приду. Проститься. Ты траву репьевку знаешь? Знаю. У нас ее называют цеплялкой Ветер иногда заносит ее с вершени. Если тебе не трудно, захвати завтра один клубок. Только бери сухую, без семян. Хорошо, постараюсь. В чем болотники молодцы, так это в том, что никогда не задают лишних вопросов. Зачем, да почему? Следующая ночь прошла особенно плохо. Просыпаясь в очередной раз от какого-то кошмара и смахивая с лица всякую ползучую нечисть, я слышал, как вздыхает и чешется яган, а головастик бубнит что-то себе под нос. «Вспоминаешь свою лучшую поминальную песню?» Поинтересовался я, чувствуя, что уже не смогу уснуть. Нет, придумаю свадебную. Я почему-то верю, что еще спою ее когда-нибудь. Завтра и споешь, когда тебя со смертью женить будут. Можешь ней сколько угодно. Однако я уверен, что мы спасемся. Мне только что сон приснился, что все мы живы и по крутоступе укорабкаемся. На вершень. И шатун вместе с нами. Кругом радуги играют, дождик идёт тёплый-тёплый. И так на душе хорошо, так хорошо. Даже рожа твоя отвратительной мне не мешает. А ты сам случаем не прорицатель? Всё может быть. То-то и оно. я давно замечаю, что у тебя мозги на бекрень. Скажи, ты с рождения ушибленный или на свадьбах да поминках у Мишка пропил? А ну-ка прекратите, мешался я. Нашли время скандалить. Я здесь ни при чем, он первый начал, принялся оправдываться Яган. Когда, по нашим расчетам, наверху наступил рассвет, мы зашли последний факел и в ожидании шатуна стали наводить в нашем жилище хоть какой-то порядок. На этот раз шатун прибыл налегке, только подмышкой держал небольшой кожаный сверток, из которого тут же вытряхнул в грязь смятый и спутанный клубок сухой колючей травы. Вы поосторожнее с ней. Видите, семена. Другой не нашел. Все руки себе изрезал, пока от какой-то дохлятины оторвал. Клубок, между тем, стал пухнуть и расправляться, пока не превратился в шар Размером с баскетбольный мяч. Жирная грязь, покрывавшая пол нашей пещеры, явно пришла срепьевке по вкусу. «Есть какие-нибудь новости?» спросил я, когда Шатун уселся на свое привычное место у стены. «Суд начнется завтра. Уже собираются гости со всех окрестных домов. Прорицатели с утра варят судное зелье «А это что такое?» «Скоро узнаете». «Мы тут все время будем?» «Я хотел сказать, нас после суда еще выведут на волю?» «Нет. После того, как будет вынесен приговор, землекопы обрушат свод, и пещера станет вашей могилой». Шатун поднялся. «Прощайте. Будьте мужчинами до конца». «Да, уж постараемся».